Н Аристера слева. Люди вздрогнули от резкого вопля темнокожие амазонки. Царица мгновенно прикрылась щитом. Громко стукнул тяжелый с силой брошенный нож. Лошадь черной амазонки сделала рывок налево, раздвинув толпу. Прежде чем кто-либо успел схватить нападавшего, он уже лежал на земле с копьем, глубоко всаженным в ямку над левой ключицей, удар, от которого не было спасений. Тайс узнала выучку храма Кибеллы. Еще мгновение, и разъяренные гитайры ворвались в толпу, давя лошадьми всех, кто не успел увернуться. Они окружили веревкой группу зрителей около убитого и погнали в боковую улицу. Двух, которые попытались перепрыгнуть веревку, тут же закололи. Ни малейшего испуга не отразилось на лице царицы. Она беспечно улыбнулась Александру. Царь бросил несколько слов Птолемею, который повернул коня, и поскакал за гитаярами. Торжественное шествие не замедлилось ни на минуту. За пределами города Выстроенные многорядными шпалерами войны встретили царя громогласным кличем. Аргеры-аспиды в первых рядах стали ударять в свои звенящие серебряные щиты. Зарокотали барабаны. Лошадь черной амазонки неожиданно заплясала, отбивая такт копытами и кланяясь направо и налево. Тогда охапки синих, розовых и желтых цветов полетели под ноги лошадей. Обеих амазонок забрасывали цветами, а те, смеясь, прикрывались щитами от душистых пучков, вызывая еще больший восторг. Птолемей догнал Александра уже недалеко от построек импровизированного театра. — У чернокожей слишком верная и быстрая рука, — недовольно сказал он, обращаясь к царю. — Удалось все же узнать причину нападения? — не оборачиваясь, спросил Александр. Зачем и кому понадобилось убивать красоту, безвредную, в войне и не вызывающую мести? Эти народы на окраине пустынь презирают женщин, не чувствуют красоты и, загоревшись идеей, готовы на любое убийство, не боясь последствий и все же нападая из-за угла. Что же сделала им царица Амазонок? Говорят, что метнувший нож... родственник какой то красавицы которую предназначали тебе в жены не спросив меня рассмеялся александр говорят они знают особую магию никто не может устоять перед чарами их женщин александр сказал презрительно и увидев великолепие царицы амазонок ее решили убить хотя бы ценой жизни они живут плохо и не ценят ничего кроме служения своим богам сказал птолемей выглядевший на этот раз слегка растерянным. «Прикажи убить всех, кто помогал этому, а его красавицу выдать замуж за одного из конюхов при гитайрах». Александр спешился и принял спрыгнувшую с Буанергоса царицу амазонок. Взяв за руку, он повел ее на самый высокий ряд скамей под навесом из драгоценной пурпуровой ткани, взятой из кладовых восточного дворца.